Рассказывает Валерий Першуков. «Тамара Максимовна, как ваше настроение сегодня?» Спрашиваю, пробегая по коридору, невысокую стройную женщину, медленными шажками идущую вслед за ходунками, которые она настойчиво переставляет впереди себя. «Волшебная, дорогой мой, волшебная, но я недовольна. А чем же, позвольте вас спросить, останавливаюсь я рядом с ней?» «Да всего тринадцать. Это абсолютный позор». «А чего тринадцать?» — не сразу соображаю я. «Тринадцать ходок! Я, дорогой мой, дала себе задание на каждый день. Не менее тридцати ходок туда-сюда по коридору. Хочу ходить грациозно, как раньше. Вчера у меня было двадцать шесть ходок, а сегодня всего тринадцать. Это позор!» Тамара Максимовна — театральный художник. Натура творческая, но деликатная. Любимое занятие, к сожалению, для нее уже невозможно, ибо зрение упало настолько сильно, что видит она лишь примерные очертания предметов. А недавно ей сделали операцию по поводу перелома шейки бедра, и теперь приходится заново учиться ходить. И это в 81 год. Вечером стоим с ней, ей удобнее стоять, из-за бедра, на дегустации южноафриканских вин, которую проводят для пациентов наши волонтеры, Пробуем одно вино, другое, обсуждаем послевкусие, букет. Как учили, закусываем настоящим голландским сыром с черным итальянским трюфелем. Ну вот, Тамара Максимовна, а вы отказывались идти на дегустацию. Разве же это было не прекрасно? Это было грациозно, грациозно, тут же отвечает она. Особенно этот ваш контрабандный голландский сыр. Кстати, помните, на прошлой неделе у нас в отделении снимали репортаж про хоспис? И представляете, меня же показали по телевизору, и теперь у меня столько родственников обнаружилось повсюду, даже в Архангельске. Весь день звонят, интересуются моим здоровьем, будто я тут умираю.